Глава вторая. Челобитная. На другой день, когда князь Александр Андреевич Репнин, воевода Нижегородский, пришел с товарищами на обычное заседание в приказную избу, в числе других челобитчиков явился туда же и индрик агафонов Воевода не особенно дружелюбно посмотрел на знакомую ему высокую и сухощавую фигуру старого и верного шереметьевского слуги. Он давно уже был знаком ему под тяжбам, в которых Индрик, опытный делец и законник, всегда умел отстоять сторону своего государя, боярина Феодора Ивановича. «Ну-ка ты, старый сыч, с чем пожаловал?» спросил индрика воевода, когда тот с низким поклоном подошел к столу и вынул из-за пазухи челобитную. С челобитицем к твоей воеводской милости Да челобит это твое о чем. А вот господин воевода начал индрик поглаживая свою длинную и жидкую седую бороду. Делась вчерашнего числа сам изволишь знать, в сполох был у нас в городе, от подхода воровских людей. И как учили господин вестовой колокол бить, побежали многие посадские люди в город и с рухлядишкою. И государя моего крестьянин, и Ивашка Худопер, побежал в город же на государя моего двор, а сам нес два зипунишка сермяжных на вешеньких. Да ну, нетерпеливо перебил репнин. «Говори короче, не один ты здесь!» «А как будет государя моего крестьянин в Ивановских воротах?» невозмутимо продолжал индрик агафонов. «Сгребли его стрельцы за ворот. Говорят, где зипуны стянул?» А Ивашка им в ответ, «Мои де зипуны!» А они ему, «Давай три алтына, не то зипуны возьмем!» Он было сцепился с ними, а они его бить стали, и те зипунишки у него отбили». Так вот, господин воевода, я на тот грабеж к тебе с жалобой и с явкой. Вели, господин, мое челобитие и явку записать, и расправу учини, смилуйся. индрик отвесил воеводе низкий поклон. — А чей сотни были в воротах стрельцы? — спросил воевода, нахмурившись. — Ты это знаешь ли? — Знаю, господин. В воротах стояли стрельцы сотни боима Колзакова. «На него-то я и бью челом, а сыски, чтобы ты пожаловал, велел ему те зипунишки сыскав, отдать крестьянину, государе моего, Ивашке Худоперу. Ладно, велю искать Эй, кто здесь есть? Позвать ко мне Баима Сотника». «Я здесь, господин воевода». Откликнулся кто-то около самых входных дверей, и из толпы челобитчиков выступил высокий, и дюжий мужчина благообразной наружности. Плутоватые карие глаза его так и бегали под густыми нависшими бровями, а приятная его улыбка почти не покидала его уст. Поклонившись воеводе в пояс, он стал перед ним в почтitelном ожидании одной рукой опираясь на саблю, а другую заложив за пояс. «На твоих стрельцов объявилась жалоба в грабеже и буйстве», сказал воевода, обращаясь к Баиму. «Вот как!» С видом величайшего изумления проговорил боим пожимая плечами. «Кажется, народ все подобран у меня такой хороший, и вдруг такой поклеп». «Не поклеп, а явка, господин сотник» вступился Индрик. «Кого грабили, тот берется указать грабителей». «А дозволь спросить у твоей милости», — сказал Боим, обращаясь к воеводе, — «около чего мои ребята руки погрели». «Два зипунишка сермяжных у шереметьевского крестьянина отбили», — с пренебрежением проговорил воевода, обращаясь к Боиму. «Два зипунишка», — повторил с презрительной усмешкой боим «Нашли, на что польститься». «Знаю я, что тебе мужицкий зипун не в диковину», – язвительно заметил Индрик. «Да и то я знаю, что не нужна мне твоя шуба, а отдай мне мой зипун». «Вели немедля те зипунишки разыскать и тому шереметьевскому крестьянину на руки отдать», – строго сказал воевода Баиму. «Слушаю, господин воевода, разыщем и отдадим» как не разыскать? Благодарствую, господин воевода, на твоей милости, сказал Индрих, откланивая Серепнину. Не даешь ты нас, мелких людишек, холопишек твоих, чиновным да сильным людям в обиду. И он вышел из приказной избы вслед за боимом